Глава 70. -я. Переступить черту. Ночное небо накрыло весь мир, подобно чёрному покрывалу, на котором поблескивала рассыпь звёзд. В темноте световым пятном выделялся защитный барьер воздушного корабля. Изредка он вспыхивал магическим светом, словно судно трясло. Сейчас, помимо пленённого мужчины Иван Буэле, на его борту находились другие люди. Пассажиры, которые стали свидетелями нападения воздушных пиратов, Эти люди направлялись в город Эфира, но из-за столкновения их корабль остался парить в воздухе и не мог лететь дальше. К тому же все системы связи вышли из строя. К счастью, Ван Буэлэ подобрал их. Их очень впечатлило то, что Ван Буэлэ вернулся за ними на исправном корабле. Они понимали, что человек, ставший целью такого количества экспертов в ступени укрепления пульса, явно был не заурядной личностью. Вдобавок, не каждому бы хватило храбрости спрыгнуть с зависшего на огромной высоте корабля, а потом вернуться живым. От него буквально веяло запахом крови и смерти, при приведя внешности под стать крововой ауре, и пленника, который на ладан, у пассажиров затряслись поджилки. С этого момента они ходили вокруг него на цыпочках, никто не рискнул спросить о случившемся и страха вызвать его гнев. В Анбуоле не было до всего этого никакого дела. В данный момент он сидел в отдельной каюте в своём взорванном и окровавленном халате главного префекта, его взгляд был устремлён в иллюминатор на ту Олесье. Прошло уже два дня, но его до сих пор преследовали воспоминания о схватке в лесу и увиденном в пещере Пятипалой горы. «Её маска и меч!» – пробормотал Ван Буэлэ, вглядываясь в непроглядное ночное небо. «Это же не может быть древний меч, пронзивший солнце! Размеры просто несопоставимы!» Ван Буэлэ вздохнул и попробовал переключиться с тяжких дум на что-то более лёгкое. Он задумался о погоне в лесу и своих шансах. В такой передряге на 9 шансов умереть был лишь один остаться в живых. «Лень мрачно подумал Ван Боле. После этого инцидента он очень беспокоился за родителей. Перед началом путешествия с Томонолесья два дня назад он связался с родителями. Убедившись, что с ними всё в порядке, он облегченно вздохнул. «Статус главного префекта всего факультета хромического оружия уже сделал меня мишенью. Если они переключатся на членов моей семьи...» От этой мысли Ван Буэлэ поёжился и сильно сжал пальцы. «Я на 70% уверен, что за всем стоит Лин Тяньхал. Его отец важная шишка. Сперва надо нарыть о нём информацию. Его отец явно не какой-то там клерк, раз проектор проглотил свою гордость и согласился потакать всем капризам его сына. Напрашивается неутешительный вывод. С местью придётся повременить». Ван Буэлэ закрыл глаза и задумался, что можно было сделать с имеющимися у него картами чтобы как можно быстрее разрешить этот кризис. До конца путешествия они больше не встретили серьёзной опасности, защитный барьер оберегал их от атак зверей и чудовищ. Пассажиры старались не показываться Ван Боуле на глаза, но их нервозность и страх за время пути заметно ослабли. Под управлением Ван Боуле корабль приземлился не в городе Эфира, а прямо на острове Нижней Академии. На борту не нашлось несогласных с этим решением. Поблагодарив Ван Боуле, они направились с острова к городу Эфира. Попрощавшись со всеми, Ван Буале посмотрел на знакомую Дау-Академию, а потом глубоко вздохнул и направился к пику ректора вместе с пленником. Новый учебный год ещё не начался, потому в Академии было не очень людно, но Ван Буале был знаменит на всю Нижнюю Академию. Встреченные им студенты, которые решили не уезжать на каникулы, не могли не заметить его рваный наряд и следы засохшей крови. «Это Ван Буале? Что с ним стряслось? Он весь в крови и, похоже, ранен?» Ван Боулэ сохранял невозмутимость. Он носил этот наряд не из желания покрасоваться, просто у него не осталось другой одежды. Пока студенты не успели разнести новости о его возвращении по Академии, он вместе с пленником поднялся на пик ректора. Под ошеломленными взглядами служителей пика он остановился перед главным зданием, накрыл ладонью кулак и громко произнес. «Ученик Ван Боулэ, сумевший чудом избежать смерти, просит аудиенции у ректора!» Его голос был отлично слышен как снаружи, так и внутри здания. Медитировавший внутри ректор тотчас открыл глаза и посуровел. Резким движением кисти он заставил массивные двери медленно отвориться. На освещенной солнечным светом улице старик увидел Ван Буэлэ в окровавленном рваном халате. Ректор тут же поменялся в лице и быстро поднялся. «Что случилось?» Ван Буэлэ посмотрел на ректора, а потом на какое-то время закрыл глаза. Открыв их он вошёл, швырнул пленника в сторону... и достал кольцо-передатчик, после чего проиграл сообщение с требованием в срочном порядке возвращаться в Дау-Академию. Услышав его, ректор сделался очень серьёзным. Он подошёл к лежащему на полу мужчине в чёрном халате. «Я...» — пленник обила крупная дрожь. Он хотел попросить о пощаде, но ректор не дал мое слово сказать. С яростным огоньком в глазах старик молниеносно ударил в одну из акупунктурных точек у него на голове. Он не убил пленника. Ван Буэлэ этого не знал, но удар был нужен для того, чтобы погрузить сознание человека в хаос. Кольцо на пальце ректора ярко блеснуло, приняв форму острой иглы, которая вонзилась в акупунктурную точку пленника. Тот забился в конвульсиях, духовное сокровище ректора вторглось в разум жертвы и стало просматривать его воспоминания. У Ван Буэлэ перехватило дыхание. Он не стал ничего говорить, решив подождать результата проверки, Спустя какое-то время ректор извлёк иглу и отвёл руку. Мужчина в чёрном рухнул на пол забился в конвульсиях, у него на губах пузырилась пена. Выглядел он весьма плачевно, но в глазах ректора этот человек был никем. Сейчас руководитель Нижней Академии, похоже, всеми силами пытался сдержать бушующие внутри эмоции, но ему не удалось скрыть пламя ярости в глазах. «Не беспокойся, я предоставлю тебе удовлетворительное объяснение», заверил старик. «Спасибо, ректор!» Это был второй раз, как Ван Боуэлла заговорил. Он поклонился и ушёл, оставив ректора в крайне скверном настроении. «Выясни, что произошло на самом деле!» С тяжёлым вздохом приказал ректор. «Как прикажете!» Хрипло сказал кто-то откуда-то сзади. Ван Боуэлла ни разу не покинул свои пещеры Бессмертного. Всё это время он ожидал весточки от ректора. Зная о статусе до Академии Эфира, трудно было догадаться, насколько серьёзным был этот случай. Он не знал, чем сыном был Лин Тяньхао, как и не знал, какое влияние окажет личность его отца на исход дела. Прошло ещё два дня. На вершине горы стоял ректор, и, любуясь ночным небом, он слушал доклад человека за спиной. «Ректор, я провёл тщательное расследование и даже побывал в Туманолесье». Хрипло добавил он. На месте нашёл тела. Всего 27 человек, которых наняли разыграть нападение воздушных пиратов. В их группу входили два эксперта на пике ступени укрепления пульса, и один в одном шаге от стадии истинного дыхания. Улизнувший воздушный корабль мы нашли, правда тоже разбитым». Ректор уже обо всём этом знал из воспоминаний пленника, но, услышав подтверждение этой информации, он не смог скрыть удивление. Повернувшись к человеку позади, он спросил. «Ван Булаев правду в одиночку перебил всех нападавших». «Скорее всего, всё так и было. Он точно был один». «К тому же, в пользу этой версии говорят показания опрошенных пассажиров». Я проверил все группы, большинство из них скончались от одного удара. Многих убили дхармические артефакты, вдобавок место схватки буквально усыпаны их осколками. Воздушные суда уничтожило какое-то крылатое существо. Ничего удивительного, это ведь туманолесье. После осмотра места происшествия могу сказать, что юнец угодил в очень опасную передрягу. Похоже, даже говорившему не верилось в то, что он рассказывал. Ван Боуле должно быть использовал все свои знания от хромическом оружии, которые получил в Дао Академии. Вполне вероятно, он прибегнул к каким-то секретным техникам. Но в любом случае, покушение действительно имело место быть. Организаторы Линь Дяньхао и его люди. Предположительно, Дзян лень и Цао Кунь предложили ему эту идею. Секреты. Немного помолчав, изрёк ректор. у всех есть секреты. Это не проблема. Но Линь Дяньхао... «У этого сопляка хватило наглости бросить вызов четырём великим Дао Академиям!» С этими словами он вышел и направился в Верхнюю Академию. Очевидно, Лин Тяньхау своими действиями приступил черту, поэтому об этом следовало доложить в Верхнюю Академию. В докладе ни разу не был упомянут москит, более того, в воспоминаниях пленённого мужчины исчезло всё, что касалось юноши в чёрном тумане, похожего на обезьяну. Словно ничего этого никогда не было, всё просто было стёрто. Незаметно прошло ещё два дня. До начала учебного года оставались считанные дни. Результаты расследования наконец стали известны Ван Бовеле, обо всём ему сообщила ректор. Ван Бовеле поначалу не поверил своим глазам, хотя многие его подозрения подтвердились. «Этим они переступили черту. Академия гарантирует твою безопасность, а семье тоже можешь не беспокоиться. Он сенатор, что с того? Если кто-то опять попытается что-то устроить? Это были последние слова в сообщении. Ван Боле стало трудно дышать. Его глаза ярко заблестели. Решение до Академии показало ему, что он мог и верит в своё учебное заведение. Твой отец сенатор? Ну и что? Ленденьхао, Цзян Лень и Цаоконь, ваш дедушка Ван скоро сведёт с вами счёты. Со смехом подумал Ван Боле. Он включил кольцо передатчик и послал Лю Дубиню и остальным сообщение, в котором приказал всем арбитрам вернуться в Академию.